Глава 15. Малый надвинулся за оградиву звёзды, пытаясь рассмотреть наши с Игнатием фигуры в темноте, и тут же Асса, вернее я, взвился, выбросая руку с зажатым в ней кинжалом, даже не кинжалом, а кинжальчиком, настолько он был небольшим, но ублюдку хватило. Я вонзил его прямо ему под челюсть. Орк с хрипнул, с неожиданной силой двинул меня по рёбрам и медленно завалился на бок. Секундное замешательство, и я уже лечу в сторону Грини. 1 2 3 здоровенных прыжка, и я врезаюсь во встающего ещё ничего не понимающего ублюдка. Чудовищный удар выбил из него воздух, он рухнул спиной на тлеющие угольки, взметнув в ночной воздух россыпь искр. превратившись в зверя, и я заречелы тут же принялся со скоростью иглы в швейной машинке тыкать в него кинжальчиком. Днём гринящий гонял в потёртой стёганке, но на ночь остался в одной рубахе. Уже вскоре в боку гада прибавилось с десяток новых отверстий. И я так увлёкся этим увлекательным делом, что почти позабыл о других пленителях. Могучий рывок в одно мгновение сдёрнул меня с гринни. «Что ты творишь, гад?» С каким-то горестым надрывом заревел большой и отбросил меня метров на пять. Удивительно, но здоровяк не стал пытаться меня убить, а с воем бросился к распластанному на земле командиру. Орк ещё дышал, хотя похуже на решето левый бок его, и уже нацедил целую лужу крови. Буквально на мгновение сквозь боевую ярость пробился укол совести, но я быстро затолкал его куда подальше, сплюнул и прыгнул уже на большого. Кинжал тускло блеснул в свете луны. Он был направлен прямо в ухо орку, но вдруг вокруг моего запястья обернулось что-то шершавое и тёмное. И я зарычал одним движением пальцев, перебросил оружие в другую руку и так и всадил его в плечо большого. Но тут же новая, не знама откуда взявшаяся то ли лиляна, то ли щупальце оплело и другую руку. Фу, какая гадость! Ни с того, ни с сего в голове вдруг возник образ зубчатых растений, что ловят зазевавшихся мух, а потом переваривают их заживо. И я забился, пытаясь освободиться от державших меня лиан, но тут ещё одна оплела меня за талию, окончательно обездвижив. "Большой, ты как?" раздался со спины хриплый голос дубини. "Убью суку, он мало выигранию завалил, гад!" завыл тот, всё ещё суетясь над телом командира, и в его голосе слышалось неподдельное горе. Я же извернулся и неожиданным ударом ноги вмазал орку прямо по шнобелю. «Да угомонись ты, тать!» – рявкнул дубыня, основательно слямзив меня по затылку чем-то очень тяжелым, что в мгновение око выбило из меня молодецкую удаль и поселило в голове комковатый туман, быстро перешедший в непроглядную темень. Утро отнюдь не было добрым. «Получай, гнида, тать подколодный, у змея прокаженная, ух!» Каждый новый эпитет, вырывающийся из разъявленной пасти большого, сопровождался увесистым пинком в мой живот. Со связанными руками за спиной я крючился и пытался подставить под удары ребра, а внезапно поселившийся в голове аса только и подзужил разъярённого орка. «Давай, давай, и тебя прибью, как твоего ублюдочного братика! Ух, нарисую тебе улыбку от уха да блятюха! Бац! Как я его видал, а? Хотя странно, что он подох. Кажется, кинжал мозг не задел. Ха!» «Ха-ха! Слишком уж он мал! Ха-ха-ха!» «Бац! Бац!» Кричать такое, будучи связанным, было верхом идиотизма. Но желание побольнее у колодий гондона было выше моих сил. В этот момент мне было плевать на собственную жизнь. Это желание заполонило все мое сознание, как если бы я был в бою». Новая, да то ли неизвестная сторона асы ужас как не вовремя взяла надо мной власть. Бац, бац! Еще два удара вышибли из меня остатки воздуха, но подошедший дубыня неожиданно оттащил Большого в сторону и, вручив ему топор, приказал идти копать могилу. Все утро он провозился с Гриней, который, как ни странно, был еще жив. Сам же гоблин теперь в моих глазах был самым опасным из всей этой братьи. Не только из-за знания ядов, но и из-за магии, что сидела в этих худых жилистых руках. Отвадив Большого, Дубыня смирил меня тяжелым взглядом, и больше со мной никто из этих говноедов не разговаривал до самого прибытия в местечко под названием Тутово море. Это была большая размером, наверное, с половину Ладоги деревня, угнездившаяся на вытянутом пологом холме близ степенной речки. Со всех сторон поселение окружал могучий тёмный северный лес, заметно отличавшийся от того, что раскинулся к югу от Ладоги. Но всё это я сумел разглядеть лишь краем глаза, так как уже в следующее мгновение мне на голову был наткнут грязный мешок. Не обошлось и отставшего от традиционном в последние дни удара по скуле. Хублютки. Вообще складывалось такое ощущение, что эти гады были искренне удивлены тем, что я попытался их перебить. Мол, а на что зашло? И я бы, может быть, и посочувствовал бы утере большого, но не тогда, когда эта сраная братия сама меня похитила с Рюрикова подворья и увезла хер пойми куда. Интересно, кстати, я-то ладно, но как они вытащили из-под носа ярла Игнатия? На этот раз дорога оказалась недлинной. Судя по звукам и запахам, что сумели пробиться под дерьгу, мы проехали ещё один лесок и оказались на большой открытой поляне, где народ занимался хозяйственными делами. Пахло свежесрубленной древесиной, смолой и едой. Чёрта, когда я в последний раз жрал? После ночной схватки похитители особо не утруждали себя моей кормёжкой. Прислушавшись, я понял, что Дубыня куда-то свалила, большой так и заходил кругами, еле сдерживаясь, чтобы не воспользоваться случаем и насавать мне ещё ударов. Ну вот гоблин вернулся и скинув с телеги обмылки, потащили меня опять в лес. Твою мать, на хера столько конспирации-то? Когда наконец стащили мешок, на телекореце уже не было живого места. ал дубина лесной тропы додбили да всё то, что ещё не было отбито. Впрочем, для могучего уроча его организма всё это были скорее косметические повреждения. Вот он, Береста, и я надеюсь, что после вашей встречи следующим его местом назначения будет выгребная яма. И я огляделся. Небольшая поляна была вся заставлена деревянными истуканами. Иные уже потемнели от времени и вросли в землю, другие явно были установлены недавно, но все они изображали одно и то же урочье рыло. Широкое, слегка приплюснутое, лысое и с дурацкими серьгами-кисточками в ушах. Я так. Кроме изтоканов пополяне суетилось ещё несколько орков-юношей, стригли траву, вощили деревянные статуи, Ну, а глава всего этого цирка сидел напротив меня и смотрел участливыми глазами. Был он стар, редкие седые волосы растрёпанным винчиком окаймляли голову, светло-зелёная вся в пигментных пятнах кожа казалась до того тонкой, что опасно было даже до неё дотрагиваться. Одет жрец был в стандартный для его сословия необъятный и крайне замызганный балахон. Оставьте нас, приказал он моим похитителям. Те переглянулись. Большой хотел что-то сказать старому жрецу, но тот поднял руку, и они всё-таки утопали. Хотя я прекрасно видел, как они опасаются оставлять бересту наедине с таким богачом, как я, даже несмотря на то, что я был предельно крепко связан по рукам и ногам. Как тебя зовут? спросил жрец. Какое-то время я раздумывал над тем, не послать его нах, но потом решил не кочеуряжиться. Врождебности старикан не выказывал, тем более всё-таки было интересно, зачем меня протащили столько километров. Аса, и у меня есть один, нет, два вопроса. Кто ты такой, чёрт бы тебя подрал? И нах я твои же по глаза, меня притащили в эти ваши ебеня? Мои раздражение и злость были нехило так подкреплены раздражением и злостью Асы, уверен. Дай ему только волю, он бы размажил старикану башку, не взирая на возраст и статус. А то, что определённый статус у старпюра был, я не сомневался. Меня зовут Ибериста, и ты себе льстишь, улыбнулся он, растянув сморщенные губы в подобие улыбки. Гриня и его парни были посланы не по твою душу. Тебя же взяли в пригрузку. В пригрузку? эхом переспросил я, не догоняя, к чему клонит жрец. Они должны были выкрасть Византа. Тебя же посоветовал прихватить мой старый друг. Уж больно ты навострился совать нос не в свои дела. К тому же, как выяснилось, твоя душа пришла в наш мир не совсем естественным путём. Старый друг! Ну, Хлодвиг, ну, сука! Теперь ясно, кого я должен благодарить за все эти приключения с мирянами. Совать нос, блять! А может, просто решил расправиться со мной чужими руками, отомстив за принуждение к выбору Рюрика? И если это так, то Ярл был прав, опасаясь хитрозадого гнома. А вот малого ты зря убил. И это заявление окончательно взорвало мне мозг. И ярость, что постепенно нарастала, вдруг хлынула как вода через разрушенную плотину. Да вы тут охерели совсем. Зреблить убил, блядь, похищаете, тащите хер знает куда и рассчитываете, что я буду лежать лапками кверху. Хыть там был. Убил одного гандона, убью и других гандонов, и тебя, старый пердун, тоже завалю к хям. Орк довольно спокойно выслушал эту гневную тираду. «Сделанного не воротишь, река времени течет лишь в одну сторону», вздохнул он и вдруг резко перевел тему разговора. «Что тебе известно, Рус, о сопряжении сфер?» Я уже было вдохнул в воздух, чтобы продолжить засыпать его ругательствами, но, услышав вопрос, медленно выдохнул «Терри». Понятия не имею, что это такое. Так, Лёш, Береста хитро прищурился. Я ответил честно. Я действительно не знаю, что это за хрень, но я встречал кое-кого, кто считал, что я, хмм, мог, скажем так, заметно измениться после последнего такого события. Береста хмыкнул и пошамкал губами, словно не зная, как подступиться к предложенному блюду. Я не смогу тебе помочь, Рус, если ты не будешь со мной откровенным. Помочь? Когда и из чего это ты решил мне помочь? До того, как твой подручный меня отравили сраным парализующим ядом или после? Орк нахмурился. По-моему, я наконец его достал, и совесть меня из-за этого совершенно не грызла. Я скажу тебе это только один раз. Голос бересты посуровил, а добрые глаза вдруг налились лютым орочим гневом. «Не важно, как ты попал сюда, не важно, что было до этого, важно то, что будет. Я знаю, кто ты, аса. Или не аса. Как тебя зовут там?» Я угрюмо молчал. Мне очень не хотелось раскрывать перед этим хреном с добрыми глазами карты, Хотя и в его словах явно слышалось предложение пойти на мировую. У тебя проблемы Аса, которые не Аса. Сопряжение сфер не происходит случайно, и изменения положений миров всегда движет чья-то воля, божественная или иная. Если ты оказался здесь, значит, этого кто-то очень сильно захотел. Нечто подобное я уже слышал от шаманки Кривичи, и я могу тебе помочь. Помочь в том, чтобы встретить того, кто тебя сюда призвал, во всеоружии, потому что не думаю, что ваша встреча будет тёплой. Зачем тебе это? после долгой паузы спросил я, перестав вздохнул. потому что и нам требуется помощь, потому что он вдруг запнулся, и его друг посмотрел куда-то мне за спину. Яглянулся. С края поляны Путезев в Балахоне к нам бежал молодой орчонеш. Подбежал к бересте, он склонился над ухом жреца и что-то быстро-быстро зашептал, отчего морда старика вытянулась буквально на глазах, и он поспешил меня сопроводить. Добыня, крикнул жрец, а когда гоблин объёлся пред нашей очи, приказал: "Разложи его и в изантовой избе у околодка, и не лютуйте там, отныне этот трус наш гость". Полностью верёвок с меня, конечно, не сняли, но ноги развязали, а руки Добыня перевязал более хитро так, чтобы я не остался без кистей через пару деньков. У нас с игнатием расположили в стоящем на отшибе отселении домике с настолько маленькими окнами, что и не стоило думать о том, чтобы через них можно было сбежать. У входа встало два дюжих молодых жерица с копьями, куи явно не понаслышке знали воинское дело. Но в целом с этого момента миряне к похитителям начали относиться ко мне вполне себе нейтрально. Не взирая даже на то, что я завалил одного из них от другой гниня, всё ещё валялся в беспомятьве, и хотя взгляды дубыни и большого, которые они бросали на меня попрежнему были сродни боевым лазерам, приказ Бересты был для них законом. Но вот ошибк, в которую я попал, загнал меня в полную прострацию. Это что же выходило? Целью похитителей был Визант, а меня взяли в пригрузку по наущению Хлодвига. То мою ж мать. Если это так, гно мне за это ещё ответит. И по всему выходило, что это так. Но больше меня беспокоило то, что каждый встречный поперечный жрец или шаман видит во мне пришельца и после этого хочет либо завалить, либо использовать. Ну, хотя, скажем так, не каждый, а только очень сильный. В конце концов, эту историю можно даже будет записать в плюс, если мне удастся выведать у бересты что-то более конкретное о моей проблеме. А с малым действительно получилось некрасиво, но раскаивания я не ощущал, уроды напросились сами». Когда Дубыня и Большой взгромоздили связанного Игнатия рядом и пореза у меня на части взглядами лазерами свалили, и я не мог не воспользоваться возможностью наконец поговорить с вязантом. "Рассказывай", мрачно сказал я механику, и в моём голосе сквозило достаточно угрозы для понимания того, что я могу с ним сделать даже со связанными руками. Тем более, что у меня было очень нехорошее подозрение, то этот гад знал, что мне ничего не грозит, и специально выдал мне кинжал, дабы спровоцировать схватку. Какое-то время Игнатий с тихим стрёкотом хлопал своими механическими глазами, а потом почти по-человечески вздохнул. Я испугался, аса. Мой груз, он слишком ценен. Вначале ярл рюрик, потом заточение, потом похищение. Я напуган до смерти. Вот это на тебе. В этот момент так круглая весом в килограмм 150 туша механика напомнила мне почему-то маленькую и испуганную девочку. Но это объяснение ни хрена ничего не объясняло. Ты ведь сам послал меня к этому трижды траханому франку. Хлодвиг, как шайцы сажрицями Ятага, у которых же бегают на побегушках гриня и его братва, так чего же тебе с собакой ещё надо? Ты хотел с ними столкнуться, ты у них. Ты не понимаешь, Асса. Есть жрицы Ятага, и есть жрицы Ятага. Блять, вот уж действительно не понимаю. Поясни. Они не едины. И если я попаду в руки не тех...» «Ох ты ж!» Такое простое объяснение еще не приходило мне в голову. До сих пор я считал эту фракцию единой и неделимой. «Так а в чем же разница?» «В чем разница?» Эхом отозвался Игнатий и вдруг по-воробьиному склонил голову к плечу. «Сейчас я тебе покажу, в чем разница». Слава огням Йтага, слава его огням. В шеломлении я открыл рот, услышав изнутри механики эти приглушённые выкрики. Я здесь, Береста. Ты прислал гонца с просьбой явиться пред его очи, но думает, сам не видеть меня захотел не я, так а ты. Этот голос был отдалённо знаком. Я его определённо где-то слышал, и уже следующее слово "бересты" рассеяли все сомнения. Ты прав, тешила. Тебя хотел видеть я, но во мне говорит его воля. Да? Подручный князя Буревого явно насмехался над старым жрецом. И что же говорит тебе его воля? Я нырял в мир снов, и я так говорил со мной. Геварил, что ты взял слишком много его силы. Это нехорошо. Сила богов не должна просто так гулять по миру. А кто сказал, что она гуляет просто так? Ха-ха-ха. Я несу веру в Ятага туда, где раньше на него плевали с высокой горы, ставя в один ряд с бессильными ничтожествами типа Яна или Адага. И я воздвигл менее храм в его честь, и ты смеешь мне говорить, что хорошо, а что плохо? А что сделал ты, старый пердун? Сиди же здесь в идибрях и смеешь укорять тех, кто несёт свет истинной веры? Чёрт подери! Я судорожно огляделся, озарённый внезапной догадкой. «Да ведь Игнатий мне передает происходящий сейчас разговор. Спорю на что угодно, чертов подручный князя Славян сейчас стоит над старым жрецом и усмехается, глядя в его слезящиеся глаза. Должно быть, механик имел какой-то встроенный, направленный микрофон. «Ты слушаешь меня, но не слышишь. Сам я так говорил со мной». А ты уверен, что это был я так, а не твое разбушевавшееся воображение, старик? Не святотатствуй, он являлся ко мне. Ты стал мне неинтересен, старик. Если я так что-то хочет мне сказать, пускай является ко мне сам. Что до тебя и твоих щенков. Ты можешь даже позвать их всех. Ха-ха-ха. На что ваши потуги по сравнению с силой того, в ком, говорит, истинный огонь Ятага, тлен. В голосах говорили что-то ещё, но в этот момент мне вдруг что-то поплохело. В груди возникла странная тяжесть, которая шевырнула меня на земляной пол, в глазах потемнело, а сквозь контур двери вдруг проступили неясные очертания людей. именно людей. Вот вдруг голос Игнатия вернулся к привычным шелестящим обертонам, но на этот раз в нём звучал уже не страх, а настоящий ужас. Выключи меня, а, побыстра. Чего? Ударь по куполу да посильнее, нужно, чтобы сработала защита, нельзя, чтобы он меня обнаружил. Давай же, давай. Быть Похоже, настал момент, когда надо вначале действовать, а потом думать. И если Андрей из Москвы был склонен ещё немного пораспрашивать механика на тему что да как, то Асса из Варана просто с места прыгнул к шарообразной фигуре Византа и, то есть, дури врезал по змеиной башке кулаками. Руки пронзила острая боль, но за ней вот вдруг пришла другая. Концентрация магии в округе вдруг достигла такой террасти, что моё сознание едва не вытекло через уши мгновения, и я отключился.